Глава 28. Пыль медленно оседала на поле боя. Воздух еще дрожал от криков и лязга оружия. Но битва закончилась. Хотя нет, не совсем. Мокир огромными прыжками направился к остаткам вражеского войска. Его глаза пылали яростным голубым пламенем. За ним двигались другие гориллы, отзеркаливая его звериный гнев, его жажду окончательной победы. «Мы убьем их всех!» Прозвучал в моей голове холодный голос Мокира. Если хоть один сбежит, то позже вернется с новым войском. Я все еще сжимая в руках лук, молча кивнула. Я знала, что Примат прав. Каари предупреждала нас об этом. Любой выживший вернется вновь с новыми силами. Приматы действовали с пугающей эффективностью. Они рассыпались по полю сражения, методично добивая раненых воинов Дорвана. Крики ужаса заполнили воздух, когда массивные лапы приматов с длинными когтями опускались на тела поверженных врагов. Закончив здесь, обезьяны скрылись на улицах города, где продолжили начатое. Люди молча наблюдали за этой бойней с вершин камней и из своих укрытий. Никто не вмешивался. Никто не пытался остановить эту жестокую, но необходимую кровавую работу. Всадники на гигантских ящерах, воины на огромных кошках, Все они, один за другим, встречали свою смерть от беспощадных горил. Нам, землянам, едва хватало сил, чтобы стоять на ногах, не то что помогать. В бою против мертвецов и магически усиленных воинов мы истратили свои последние резервы. Не только оружейные, но и физические, и эмоциональные. «Диана!» Алексей, тяжело дыша, добрался до меня. Силонский клинок в его руке все еще слабо пульсировал голубым светом но уже не так ярко, как в разгар битвы». «Ты как?» — спросила я, внимательно осматривая друга. Его одежда была изодрана, лицо покрыто кровью и грязью, а глаза лихорадочно блестели. «Жить буду», — вяло усмехнулся он. «А ты? Я видел, как ты стреляла в того мага. Отличный выстрел». «Спасибо», — слабо улыбнулась я. «Если бы не успела...» Мне не нужно было договаривать. Мы оба знали, что произошло бы, не сумея я убить кровавого мага. Кристалл Дорва начерпал свою силу именно от некроманта. Пока тот поддерживал связь, орг был практически неуязвим. Киара обвелась вокруг моей шеи. Молодая анаконда выросла еще больше за время битвы. Теперь ее длина составляла около пяти метров, и она с трудом умещалась на моих плечах. «Мама!» — в мысленном голосе змейки звучала невыразимая тоска. Она мертва. «Знаю, малышка», – прошептала я, нежно поглаживая голову Киары. «Мне очень жаль. Я чувствую пустоту там, где раньше была она. Холод». Я не знала, что ответить. Просто продолжила гладить змейку, разделяя ее горе молчаливой поддержкой. Степан Анатольевич, хромая, подошел к нам. Его левая рука была обмотана окровавленной тканью, а на лице виднелась глубокая царапина. «Нужно проверить наших», — сказал он, накидывая взглядом поле боя. «Собрать раненых». Алексей, я и Вишневский медленно двинулись к нашим. Каждый шаг давался с трудом. Усталость, как свинцовое одеяло, давила на плечи. Первыми нашли дедушку и мою маму. Иван Михайлович сидел, прислонившись к камню. Его лицо было бледным, а дыхание поверхностным. «Дедушка!» — я бросилась к нему. «Все хорошо, внученька». Слабо улыбнулся деда. «Просто немного устал. Старые кости, не те уже рефлексы. Эти твари!» Он кивнул в сторону поля, где еще виднелись разбросанные части мертвецов. «Двигались слишком быстро для меня». Мама сосредоточенно перевязывала его раненую ногу. «Задели бедро, но жить будет», сказала она, не отрываясь от своего занятия. «Повезло, что не задели артерию». Я сжала руку дедушки. Спасибо, что прикрывал Лешку. Кто-то же должен был следить за этим сорви головой, хмыкнул деда, бросив взгляд на Алексея. К нам подошли еще несколько человек. Марина, крепкая женщина, помогала идти Антону, у которого была сломана рука. Елизавета Эриковна тащила свою сумку с медикаментами, на ходу доставая бинты и антисептики. Ярика, видели? спросил Степан Анатольевич, оглядываясь. Повисло тяжелое молчание. «Он не успел спрятаться от той пуляющей огнем зверюги», – тихо сказала Марина, опуская глаза. Я прикрыла веки, невольно представляя последние минуты Ярослава. Еще вчера он шутил у костра, рассказывая истории своей прежней жизни, а теперь его нет. «Кто еще? глухо спросил Вишневский. «Сергей», – ответил Антон, морщась от боли в сломанной руке. Он пытался прикрыть Ларису, когда эти твари прорвались через баррикаду. Сергей Петров, заядлый рыбак, мечтавший когда-нибудь вернуться домой к своей семье. Я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. «А Лариса?» – спросила мама. «Жива, но ранена тяжело», – ответила Елизавета Эриковна. «Сейчас она за тем камнем», – она махнула в сторону крупного булыжника. «Я оставила с ней Катю. Нужно срочно перенести ее в более безопасное место». Медленно, собирая по крупицам оставшиеся силы, направились в город. Раненых и мертвых несли на импровизированных носилках, сделанных из веток и одежды. Киара скользила рядом со мной, время от времени останавливаясь и прислушиваясь. Когда процессия достигла обжитого нами квартала, нас встретила бабанюра, никуда не уходившая. Старушка, увидев раненых и мертвых, всплеснула руками. В ее серо-зеленых глазах блеснули слезы. Но она быстро взяла себя в руки и засуетилась вокруг нас. «В большой дом всех!» – скомандовала она. Внутренний двор квартала быстро превратился в полевой госпиталь. Елизавета Эриковна и Геннадий Петрович зашивали раны, накладывали повязки, выдавали обезболивающие и антибиотики тем, кому они были необходимы. Макир и его подчиненные расположились по периметру, выставив охрану. Несмотря на свою свирепость в бою, Сейчас они вели себя удивительно тихо, уважая наше горе. Я, убедившись, что все идет своим чередом, и раненые получат необходимую помощь, направилась к восточной части двора, где в терпеливом ожидании замер грозным изваянием мокир. Могучая горилла, все еще облаченная в дхартанскую броню, восседала на каменной плите, задумчиво глядя на закат. Ты сражалась храбро, маленькая видика раздался в моей голове низкий голос примата. «Твоя стрела спасла многих». «Спасибо, что пришли на помощь», — ответила я. «Без вас мы бы не справились». И поставила рядом с ним корзину с лепешками. «Каари была древней и мудрой», — продолжил Мокир. Ее смерть оставила пустоту в мире магии Асаны». «Киара теперь единственная не Арасаи», — уточнила я. «Нет, есть и другие». Отрицательно качнул огромной головой примат. И они не все такие добрые. Могут прийти на запах золота в сокровищнице Каари. Я слабо улыбнулась. Ничего, справимся с ними как-нибудь. Мокир поднялся, возвышаясь надо мной на добрые два с половиной метра. Часть нас останется рядом с вашими домами. Другая пойдет в лес, искать следы тех, кто мог схорониться в джунглях, чтобы неожиданно напасть ночью. Спасибо. Просто, сказала я, глядя, как примат, легко подхватив корзину с угощением, степенно зашагал прочь. Ночь прошла в тревожном ожидании. Люди, сменяя друг друга, дежурили у постели раненых. Баба Нюра готовила еду и питье для всех, не жалея своих сил и запасов. Я большую часть времени провела между комнатами мамы, деда и Ларисы. Она находилась в критическом состоянии. Под утро вернулись старики, женщины и дети, все те, кто укрывался в дуплах древних деревьев. Мокир, верный своему слову, отправил нескольких горил сопровождать их обратно в город. Квартал снова наполнился детскими голосами, что принесло некоторое облегчение нам, измученным пришедшим сражением. «Мы боролись не зря, совершенно точно не зря». Вишневский созвал совет, чтобы решить, что делать дальше. Выседая на грубо сколоченной скамье во внутреннем дворе, Он обвел взглядом собравшихся. «Сначала похороним наших погибших товарищей», — твердо сказал он. «Они заслужили достойного прощания». Народ молча кивнул. «А что с трупами врагов?» — спросил Антон, баюкая перевязанную руку. «Сжечь!» — без колебаний ответил Степан Анатольевич. «Всех до единого». Похороны состоялись на закате. Прощальные речи были короткими, но искренними. Каждый вспомнил что-то доброе о погибших. «Ярослав всегда останется в моей памяти, как человек, который никогда не сдавался», говорил дедушка, опираясь на наспех сделанный костыль. «Он первым вызвался идти в разведку, когда мы только оказались здесь». Его голос дрогнул, и старик замолчал, смахивая непрошенную слезу. «Сергей отдал свою жизнь, защищая другого человека», сказала Елизавета Эриковна. Он был настоящим героем, без пафоса и громких слов, просто хорошим человеком. После похорон сложили и разожгли огромный костер, поглотивший останки убитых врагов и их зверей. Пламя, коснувшись их тел, на мгновение окрасилось в зловещий зеленоватый цвет, словно и после смерти в них оставалась частица темной магии. Киара лежала подле моих ног, наблюдая за погребальным костром. «Что нужно сделать с телом твоей мамы?» Я наконец-то решилась спросить. Ее душе надлежит вернуться к источнику магии. Следует извлечь из ее сердца кристалл силы и отнести его к священному озеру. Все остальное придать огню, пепел развеять по ветру. «Мы сделаем это», — кивнула я. «Как только сможем организовать экспедицию, ты покажешь дорогу?» «Покажу», — тихо выдохнула Киара. Лариса, несмотря на тяжелое ранение, пришла в сознание через день. Мама Елизавета Эриковна и Геннадий Петрович сбились с ног, ухаживая за ней и другими пострадавшими. Киара проводила большую часть дня во дворце, в сокровищнице. Я не мешала ей, понимая, что змейке нужно время, чтобы справиться со своей потерей. А еще золото напитывало ее магией. Маленькая анаконда становилась сильнее и крупнее. Алексей, несмотря на усталость и раны, Вместе с другими мужчинами занимался восстановлением разрушенных во время сражения укреплений. Силонский клинок душ он оставил в своей комнате, завернув в ткань. После битвы у него возникло странное, необъяснимое отвращение к этому оружию. «Он словно насытился», — сказал он мне, когда я спросила о мече. «Я чувствовал, как он вытягивал жизненную силу из тех мертвецов. И не только из них. Из меня тоже». Я понимающе кивнула. «Может, его стоит вернуть в сокровищницу?» «Пожалуй», — согласился Лёшка. «Пусть остается там, пока не понадобится снова. Если понадобится». Степан Анатольевич организовал патрули по периметру города. Несмотря на победу, никто не хотел рисковать. Слишком высокой ценой она, победа, нам досталась. Мокир и его гориллы, за исключением тех, кого он позвал, они ушли во своясе, оставались рядом, помогая в восстановлении разрушенного. Их невероятная сила оказалась неоценимой при перемещении тяжелых каменных глыб и балок. Изо дня в день я все чаще задумывалась о том, что же делать дальше. Каари больше нет, и отныне Нагасине полностью принадлежал нам. Сокровищница, оружейная – все это теперь требовало управления и защиты. «Необходимо исследовать дворец полностью», – сказала я Киари, когда та вернулась из своих блужданий по древним залам. Там могут быть книги или свитки с информацией, способной помочь нам выжить здесь. Да, согласилась змейка, мать оставила много тайников, я чувствую их повсюду в этих стенах. На рассвете четвертого дня я проснулась от странного беспокойства. Я, спавшая рядом со мной, тоже зашевелилась. Что-то происходит, прошелестела она. В то же мгновение в моем сознании возник голос Мокира. Маленькая видика, проснись! К городу приближаются чужаки. Не воины». Я резко села на кровати. Остатки сна слетели, как и не было. «Сколько их?» «Около трех десятков. Женщины, дети, старики и мужчины. Все гнарки». Я, нахмурившись, покинула кровать и принялась быстро одеваться. «Говоришь, не воины? То есть не вооружены?» «Есть оружие, луки и копья. Но, кажется, они чего-то ищут или от кого-то прячутся». Уж больно осторожно перемещаются, держась тени деревьев. На захватчиков не похожи. Киара соскользнула с кровати следом за мной. «Может, это торговцы? Или те, кто пострадал от Дорвана?» «Возможно», — согласилась я. «В любом случае нужно выяснить». «Что нам делать с ними, маленькая Видика?» — спросил Мокер. «Пока ничего. Я иду к вам. Поговорю с ними и выясню, зачем пожаловали».